Она молча кивала головой, довольна тем, что сын так смело говорил, быть может, еще более довольна тем, что он кончил. В голове ее трепетно бился вопрос «Ну?»